Глава 5 В пути по районам и вокруг Гуляйполя. Мы выехали из Гуляйполя в районы Подсинильниково-Славгород. На этот раз наша поездка по району оказалась настолько затруднительной вследствие рейсирования по нём гетмана немецко-австрийских карательных отрядов, что мы принуждены были лишь по два-по три человека перебираться из одного села в другое. И даже при такой осторожности мы двух товарищей потеряли. На них наскочил один из немецких карательных отрядов, и так как они не сдавались, расстрелял их как кур на расстоянии. Так, проезжая, а где переходя пешком из села в село, мы связывались с организованными нами ранее инициативными группами, давая им руководящие указания общего характера мы добрались опять к берегам Днепра, в район, где хранилось несколько пулеметов и винтовок. Здесь я посоветовал крестьянской молодежи ряда деревушек и села Васильевки собраться и в последний раз заслушать мой доклад о том, когда мы, гуляйпольцы, думаем выступить открыто против Гетмана и немецко-австрийских армий и больше в подполье не залезать через два три дня крестьянская молодежь этого района собралась и я в последний раз одушевленный несокрушимым революционным энтузиазмом выступил перед нею с докладом на тему когда мы гуляй польцы выступим на путь открытого вооруженного единоборства с палачами революции на украине с чем мы выступим и какой беспощадный метод борьбы мы будем стараться применять по отношению к этим палачам и поддерживающей их буржуазии. Молодежь этого района не один уже раз слушала меня до этого дня, говорившим о наступлении близкого часа расправы трудящихся подневольной украинской деревни над ее врагами. Но она еще не слыхала меня говорящим с таким подъемом чувства негодования против палачей и в то же время надежды, что торжеству их скоро наступит конец. Нужно только решительно и повсеместно действовать всем, и старым, и малым труженикам. Это я чувствовал сам, и эта молодежь отметила мне при расставании со мной. Друг перед другом и передо мной, перед моими близкими из гуляй-поля, молодежь эта поклялась теперь в том, что она при первом же выстреле из гуляй-поля восстанет повсеместно, разгонит чиновников правительства Гетмана, займется разоружением немецко-австрийских воинских частей и, твердо держа знамя восстания в своих трудовых руках, сольется с угнетенными города воедино во имя углубления и расширения общего и единого фронта революции и торжества через эту революцию, идей свободы и права на самоуправление тружеников без опеки государства. Следует, впрочем, отметить, что я и мои близкие из Гуляйполя хотя и рады были такому воодушевлению крестьянской молодежи, которая увлекала и стариков за собою, предпочитали все же быть осторожными в своей радости, так как вести из Гуляйпольского района получались далеко неблагоприятные. Однако колебаниям уже не было места ни в одном из нас. 22 сентября 1918 года мы, приготовив нужные нам ручные пулеметы и пулеметы системы «Максим», захватили с собой нескольких товарищей из Терновоя и Васильевки и выехали в направлении Гуляй-Поля с расчетом покрыть 90-верстное расстояние в 9 часов. По дороге невдалеке от села Лукашево с нами встретился конный гетманский отряд под командой двух офицеров. Сам я тоже был в форме капитана. Блеск моих погон, видимо, внушал руководителям этого отряда доверие, и они подпустили нас к себе на 70-80 шагов. Это дало мне возможность стать во весь рост на тачанке с пулеметом, с которым я ехал впереди, и скомандовать конному гетманскому отряду остановиться и сдать оружие. Но отряд в мгновение ока схватил свои винтовки с плеч и взял их на изготовку, Наш Максимка затрещал, и пули его пролетали над головами всадников. Они все соскочили с лошадей и дали сигнал о сложении оружия. Повстанцы быстро их окружили и разоружили. Опрашивая офицеров, мы выяснили, что они помещики. Один из них — поручик Мурковский. Он еще весной организовывал на свои средства отряды помощи немецко-австрийской оккупации Украины, а теперь руководил конным отрядом Александровской государственной стражи. Мы, в свою очередь, назвались карательным отрядом по борьбе с революционерами. Я и мои товарищи отрекомендовались. Я сказал, что прислан из Киева по распоряжению самого Гетмана в этот бунтарский Александровский уезд, чтобы навести в нем расшатанные революции и порядки. Далее начальник разоруженного отряда объяснил мне, где он со своим отрядом был и куда направляется. Направлялся он в имение своего отца погулять день-два, поохотиться за дичью и за крамольниками в ближайших от имения деревушках. Рассказал он мне и о том, в каких деревнях и хуторах впереди моего пути стоят немецко-австрийские войска, где какого количества и рода оружия и в каком направлении передвигаются из деревни в деревню карательные отряды. И вообще, начальник этот настолько разболтался передо мной о доблести своей и карательных отрядов в борьбе с бунтующим революционным крестьянством Запорожья, что не заметил нервно вздрагивавших при выслушивании его моих глаз, губ и вообще мускулов лица». Под конец разговора начальник сказал мне, «Может быть, угодно вам будет пожаловать с нами в наше имение. Поужинаем и поохотимся на диких уток на пруду. А завтра, если вас ожидает спешное дело, сымитесь в путь». Я зло рассмеялся и ответил ему, «Вы, господин поручик, меня не понимаете. Я задался целью борьбы с негодяем Гетманом и с его опорой» всей контрреволюционной сволочью, с немецко-австрийским юнкерством во главе. Вы, по-видимому, не узнали меня. Я революционер Махно. Фамилия вам, кажется, достаточно известная, не правда ли? Я со своим отрядом несу смерть всем палачам и убийцам свободы и жизни трудового народа Украины и революции, через которую трудовой народ завоевывал себе свободу, а палачи ее казнят. Начальник бросился на колени, делая попытку схватить меня за ноги, чтобы поцеловать. Его подчиненные тоже упали на колени. Но когда я сделал три-четыре шага назад от него, он начал сперва рвать на себе волосы, а затем, придя в себя, предлагать мне подъехать с ним в имение, и он даст мне, сколько я захочу, денег». Из рядов его подчиненных тоже посыпались предложения подобного же характера. А Шурин начальника, тоже офицер, или во всяком случае носил офицерские погоны, прямо заявил мне, «Сколько вы, господин революционер Махно, захотите денег, я и мои родственники вам не дадут, но двадцать тысяч рублей я вам обещаю». Мои хлопцы... Держа перед каждым из этих жалких людишек винтовки на изготовку, не выдержали. Они расхохотались над их предложениями денежного подкупа и закричали мне. «Вы думаете этих негодяев пощадить?» «Конечно, убивать их нельзя», — сказал я друзьям. «У нас нет данных об их зверских действиях в борьбе с революцией против тружеников». Повяжите их и быстро отвезите в сторону от дороги сожений на 100-150 и бросьте их там где-нибудь в ложбинке. Ночью их никто не развяжет, а могут их развязать только наутро пастухи или кто-либо из проезжих по полю крестьян. За это время мы будем совсем в других районах, за Днепром. Слово «Днепр» я упомянул умышленно, для отвода глаз. В действительности мы держали путь на гуляй-поле. Но разоруженные наемные слуги гетманщины в это время кинулись убегать во все стороны. Мы бросили лошадей и подводы, и все как один бросились за ними в догонку Кого легко настигали, тех хватали и сводили к подводам. А кого трудно было поймать, тех пристреливали. Офицеров и нескольких рядовых вартовых мы поймали. Мои хлопцы снова закричали мне. Вы теперь еще будете нянчиться с ними? Нет, видно, это верные слуги негодяя Гетмана и немецко-австрийского юнкерства, ответил я своим на их возмущенный крик. И тут же добавил. Сегодня они пытались подкупить меня, завтра попытаются подкупить других, и, быть может, наскочат на слабых и подкупят. Нет, нет, пощады им никакой. Отпускать тех кто служит за деньги палачам революции и помогает им уничтожать нас, тружеников, мы не можем. Тем более после этой их попытки убежать от того, чтобы не быть связанными и молча пролежать известное время где-либо в поле, пока мы, не просившие их встречаться с нами, уедем дальше. Я даже не успел сформулировать свое конкретное решение, как поступить с этой частью отряда. Мне пришлось лишь смотреть, как она выстраивалась бойцами на расстрел и добавить ко всему сказанному «Не возитесь же долго!» И остаток этого отряда был расстрелян. Теперь мы сели на лошадей этого же отряда, хороших и сильных лошадей, ибо они, почти все, были собственностью бывших их всадников. То был момент, когда помещики и кулаки, идя в гетманскую конную державную варту, приводили с собою своих коней. И мы, зная теперь, где в деревнях и какие стоят немецко-австрийские войска и гетманские отряды, пустились далее по дорогам к Гуляй полю Мы отъехали 5-7 верст от места уничтожения отряда и проезжали мимо старинных барских усадеб, раскинутых по земле пана Миргородского, когда из одной из этих усадеб выскочил нам навстречу Голова Лукашевской державной варты, тоже поручик, и спросил. «Не знаете ли вы, что за стрельба была в направлении, откуда вы едете?» Я ему ответил. «А вы, начальник варты, и не знаете, что делается в вашем районе?» Мы никакой стрельбы не слыхали. Начальник варты рассверепел и выпалил по адресу военных карательных отрядов. «Все военные отряды получают деньги за свои объезды, но никогда ничего не знают». Я его грубо оборвал, а затем спросил, «А вы кому служите?» «Держави Таи Голови, вельможному панове Гетманове Павлове Скоропадскому», — последовал ответ. «Так вот, возиться нам с вами некогда», — сказал я ему, и, обратясь к товарищам, добавил, — «Обезоружьте его и повесьте, как собаку, на самом высоком кресте на кладбище. Оставьте на нем все как есть, но пришпильте на груди ему записочку с девизом «Нужно бороться за освобождение трудящихся, а не за палачей и угнетателей». Уничтожение отряда с помещиком Мурковским во главе, уничтожение головы Лукашевской варты – это были лишь дорожные эпизоды» но еще не действия нашей против контрреволюции. «К действиям решительным, не знающим колебания, мы только-только готовимся, и начнем их из Гуляйполя и его района», твердил я сам себе и всем друзьям-повстанцам, мчась без остановок в ночную пору через хутора и деревушки, нередко занятые немецко-австрийскими войсками, погруженными в сон, за исключением часовых». Но при встречах с часовыми нам очень помогали в эту ночь фуражки с желтыми околышами, погоны и куция бесхвостой лошади уничтоженного нами отряда. 23 сентября 1918 года мы вскочили в Гуляйполе. Но оказалось, оно полно немецко-австрийских войск. Нас спасло только то, что мы не перескочили мост, ведший в центр, а свернули влево, и окраины гуляй-поля проскочили его. Оставаться в гуляй-поле было невозможно. Мы оставили в нем только одну подводу с пятью бойцами, лошади которые отказались следовать дальше. Наши бачанские окраина гуляй-поля крестьяне, невзирая на утро, могущие их выдать, в мгновение ока спрятали и эту нашу подводу, и людей, и лошадей. Нам, гуляйпольцам, обидно было, что именно мы не можем остановиться в это утро в Гуляйполе. И мы с бачанской стороны перескочили в Песчанскую, надеясь, что в этой самой отдаленной от центра окраине мы разместимся. Тем более, что в этой части Гуляйполя имелись самые лучшие наши нелегальные квартиры. Но оказалось, что в ней идут облавы всю неделю – и не исключена возможность, что мы будем сразу же накрыты. Поэтому мы, снова выехав на дорогу, направились на деревню морфополь в пяти-семи верстах от Гуляй-Поля. Когда мы въехали в эту деревню, то солнце уже поднималось Следовательно, прятаться в деревне было нельзя. Да и квартиры, в которых мы должны были остановиться, оказались пустыми. Хозяева и хозяйки их, крестьяне, были все переарестованы немцами и сидели в гуляй-поле под строжайшей охраной, как укрыватели опасного, но неуловимого Махно и его ближайших товарищей. Это обстоятельство заставило нас направиться в поле в поисках удобной балки, где можно было бы скрытно от прохожих и проезжих людей остановиться, попасти лошадей и самим отдохнуть. Как только мы выскочили за деревню в поле, мы сейчас же свернули в сторону одной из больших и длинных балок, в так называемую «Хундаеву балку». Здесь мы остановились, обставили место расположения пулеметами при одном дежурном пулеметчике, расседлали лошадей, а других распрягли и пустили пастись. А сами легли, чтобы приуснуть. Но недолго нам пришлось отдыхать. На нас наткнулись пастухи, которым в час обеда съезжаются многие из гуляй-поля доить коров. Естественно, увидев нас, пастухи начнут рассказывать об этом съезжавшимся к ним. Нервы и без того натянуты, а тут еще черти несут пастухов. Подымаюсь я сам, решил открыть себя. Иду к пастухам, созываю их в одно место. Объясняю им, почему мы остановились в этой балке. Убеждаю, что они об этом нигде, ни словом, не должны обмолвиться. Говорю им о том, что нужно бороться с немецко-австрийской армией, с Гетманом и его правительством, с законами этого правительства, и что они, пастухи, должны в этом помогать борющимся хотя бы тем, что не выдавать их, если увидят властям или их секретным агентам, так называемым шпиком. «Объясняю им, что борьба борющихся против немцев и Гетмана должна превратиться в Великую Украинскую Крестьянскую Революцию, и тогда мы, труженики, их победим. Спрашиваю их мнение о том, что сказал им. А они остановились, все это я говорил им на ходу, идя вслед за коровами, и, разинув форты молчат. Почему? Оказывается, они перепугались, неожиданно увидев меня». Начинаю их уговаривать быть смелыми и хорошими сынами трудового крестьянства. А они мне рассказывают, что им известно, что я набрал у гуляй польских крестьян много денег и убежал в Москву. Купил там роскошный барский дом и живу в роскоши. А о крестьянах даже и не вспоминаю. Я добиваюсь, где и от кого они все это слыхали. Они говорят... Нам многие из наших буржуев говорили, да и прокламацию немецко-австрийского штаба читали. И тут же один из них побежал в свой пастушечий курень и принес мне эту прокламацию на украинском и русском языке. Я, прочитавший эту прокламацию, начал было их разубеждать, доказывая, что эта буржуазия умышленно брешет на меня, чтобы крестьяне объединялись вокруг нее и боролись против революции и революционеров. На это мои слушатели заявляют мне, что они этой прокламации и не думали верить. «А нам болюче было тому, что вы выехали с гуляй-поля, а теперь мы бачимо, что вы повернулися, и це дуже добре», — сквозь слезы говорили мне пастухи. После они снабдили меня хлебом, двумя арбузами и обещали молчать, никому ни слова не говорить о том, что они видели меня. Я их поблагодарил, и на этом мы закончили нашу беседу. Я хотел уже уходить от них, как вдруг между скотом пробирается к нам лютый. Он был очень сердит, что я так долго задержался возле пастухов, и, не спрашивая меня, о чем мы говорили и чем кончился разговор, вынимает из-за пояса револьвер и, обращаясь к пастухам, говорит, указывая на меня. «Вы видели Нестора Ивановича и меня. Если мы узнаем, что вы где-либо сегодня до вечера проболтаетесь об этом, вы будете убиты». Несчастные пастухи насмерть перепугались. Пришлось поссориться с Лютым, а их минут десять успокаивать. В конце концов, я склонил лютова к тому, чтобы он перед ними извинился за то, что, не выяснив того, как они смотрят на предателей, начал угрожать им. Лютый извинился, и мы расстались друзьями. Время приближалось к полудню. Мы поели, и теперь я, предложив товарищам свести к ставу напоить лошадей, и к трем часам дня оседлать их всех и упряжных из них приготовить, лег, чтобы эти три часа поспать. Но и в три часа мы не могли сняться со своей стоянки. Слишком уж много проезжало народу по трактовым дорогам, и мы предпочли не показываться проезжим. Так мы продержались в скучной хундаевой балки кормя лошадей и сами отдыхая почти весь день. Но к вечеру как-то неожиданно нависли над нами одна над другой дождевые тучи и полил дождь. Это было похуже для нас. Перед нами встал вопрос, что же делать. На ночь оставаться в поле нельзя. Каждый из моих славных друзей обращался ко мне, словно я один виноват в том, что мы очутились в балке, что пошел дождь, что предстоит неизвестное будущее, и как будто только от меня зависит определенное решение о том, что делать. Я был не в духе, сердит, сам не зная на кого, скорее на создавшееся положение, и ответил им, «Если вы, друзья, будете во всем надеяться, что только я один могу придумать, как выйти из создавшегося положения, то мы ни черта не сделаем». «Брось дурака валять!» — закричали Марченко и Каретник. Мы вступаем в полосу решительно-военно-революционных действий. Инициатива этого дела — твоя инициатива. Мы и полагаемся на тебя. Мы будем тебе помогать, поправлять тебя, если это нужно будет. Но мы всегда считались с твоими предложениями. И мы ждем, что ты скажешь о настоящем нашем положении». Я рассмеялся и сказал им. «Если это от меня зависит, если вы хотите, чтобы я решил, как нам следует сейчас поступить, чтобы выйти из создавшегося положения, то я стою за то, чтобы переехать на ночь в деревню Степановку и, в крайнем случае, в морфополь а дальше видно будет, что мы предпримем». «И чтобы не терять понапрасну времени», — добавил я, «я сейчас же с кем-либо из вас поеду в Степановку подготовить квартиры для всех нас». «Согласны с этим?» Все товарищи выразили свое согласие, и я тотчас же с двумя из них сел на лошадь и поскакал в деревню Степановку. В деревне мы быстро созвали нескольких крестьян. Я рассказал им, что невдалеке, в верстах в семи от Степановки, в поле, под открытым небом, находится наш отряд с пулеметами на тачанках и несколькими всадниками. Оставаться в поле под дождем нельзя. Мы к утру промерзнем и потеряем всякую энергию к борьбе, которую, надеюсь, вы, мол, всемерно поддержите. А потому отряд нужно перевести в деревню и расквартировать. Наши крестьяне вообще не любят много говорить. Они тут же снарядили и выслали своих гонцов к отряду в Хундаеву балку. После захода солнца Отряд был приведен в деревню и расквартирован. Почти всю ночь пожилые крестьяне и молодежь провели в беседе со мною о том, как их гетманцы обманывают. Гетманцы им говорят, «Вот и уважаемый и поддерживаемый вами весь 1917 и весну 1918 года Махно. Он бросил вас и уехал к москалям, к кацапам в Москву, Купил себе там роскошный барский дом и живет себе припеваючи. Такие все революционеры, как Махно. Они только наживаются на вашем неблагоразумии. Все время, — говорили крестьяне, — гетманцы стараются перетянуть нас на свою сторону, чтобы вместе с ними заниматься ловлей революционеров и выдачей их немецким и австрийским властям. «И что же вы теперь скажете им, когда видите меня в своем кругу?» — спросил я их. «Что ж тут говорить? Мы и раньше знали, что они, гетманцы, нам врут. Но мы не могли говорить им это прямо в глаза. Нас за это переарестовали бы и поубивали. Теперь же можно хоть сейчас пойти ко всем этим провокаторам, забрать их и проучить». Конечно, степановские крестьяне как говорили, так и сделали бы, Если бы я сказал им «Да, идемте» или «Идите сейчас же и уничтожьте гетманцев». Но браться за этих провокаторов было не в нашей цели, тем более в эти дни. Перед нами стояла прямая задача – как можно решительнее перейти самим и призвать все нами организованные и инициативные постанческие группы к решительным вооруженным действиям против Гетманщины и немецко-австрийской вооруженной силы, водрузившей Гетманщину в стране и целиком и во всем защищавшей ее своими штыками. Чем отважней и без всякого политического доктринерства, прямее мы подойдем сейчас же к действиям против контрреволюции, твердил я каждый день своим друзьям и товарищам по группе анархистов-коммунистов, тем лучше трудовое крестьянство нас поймет. И тем скорее мы его подымем, в широком смысле этого слова, на борьбу. Организуем его и через его организованную революционную мощь поставим во всей полноте и перед самими собою, как инициативной силой авангарда революции и перед трудящимися вообще вопрос о задачах украинской революции которая хотя и явится продолжением русской революции на Украине, но по характеру и антигосударственному духу будет украинской революцией. Размах вольности, размах независимости, духа свободы и революционной самодеятельности примет здесь специфический характер украинской шири, которая стремится выявить себя на просторе, и притом именно так, как того требует реальная действительность, то есть с учетом как сил самих развертывающихся событий, так и сил, сопротивляющихся этим событиям. И спасибо моим друзьям. Они предоставили мне полное право мыслить именно в этом направлении и обдумывать наши организационные действия только в этом духе. Последовательное развитие этих моих мыслей и связанные с ними практические действия нашей организации совершенно оторвали меня от городского анархизма того времени, как от какой-то абстракции, искусственно, по-моему, толкнувшей лучших моих идейных товарищей в городах на путь нереальности, безжизненности, совсем далеко в сторону от практического дела революции и нашего анархического движения в ней». В селе Степановке я лишний раз подчеркнул это своим товарищам. И хотя я получил от них резкую отповедь, вроде «ты слишком зарываешься» и тому подобное, мне становилось все яснее, что надеяться в настоящий момент на город в смысле влияния нашего городского движения на ход развертывающихся событий не приходится. Городская ненормальность расшатала силы нашего движения в городе и повергла их в тяжелое, все более дезорганизованное положение. За такими мыслями и разговорами со степановскими крестьянами и со своими друзьями и товарищами, теперь уже составлявшими отряд и кое в чем мне подчинявшимися, я провел всю целиком ночь и следующий день. И лишь на другую ночь мы... Предварительно сговорившись с крестьянами деревни Морфополь, переехали в эту деревню. Здесь у нас было особо важное совещание, после которого я написал ряд пакетов в Гуляй-Поле и другие волости к нашим инициативным группам, которые нами понимались как под отделы моей группы, и разослал эти пакеты через нашего Морфопольского курьера. На запрос нашей группы у гуляйпольцев «Готовы ли они к открытому выступлению» мы получили в тот же день ответ «Присутствие ваше, Нестор Иванович, здесь необходимо. А поэтому мы настаиваем, чтобы вы в эту же ночь перебрались к нам». Мы посоветовались между собою, назначили Марченко и Каретника на мое место в отряде. Я приготовился в ночь на 26 сентября, перебраться из Морфополя в Гуляйполе. Однако не успел. Нас предупредили гуляйпольская варта и немецко-австрийские карательные части. Они по обыкновению два-три раза в неделю делали свои дикие налеты на деревушки и учиняли обыски. Искали оружие и неблагонадежного в политическом отношении элемента среди крестьян. И вот как раз в этот последний день они совершили налет на деревню Морфополь. При этом на одна из карательных частей наскочила на наше расположение. Хозяева квартиры, где находились я, Марченко и Петя Лютый, с одним пулеметом и прислугой к нему растерялись. Им ведь грозила верная смерть. Но ввиду того, что и мы, и они об этом наперед знали, растерянность хозяев нас не могла тронуть. Мы решительно и быстро постановили дать должный революционный отпор наглым налетчикам. По этому успешным делам, мало задумываясь над последствиями нашего решения, я приказал, вопреки священным принципам кабинетного анархизма, в оперативном порядке своим друзьям бросить верховых лошадей у их корыт Снятые сёдла прикрыть половой, соломой и чем попало, а выхватывать со двора лишь тачанку с пулемётом, на которую я сам сел, предупреждая первого номера пулемётчика сохранять максимум хладнокровия и действовать пулемётом только тогда и так, когда и как я прикажу. Мои беззаветно храбрые и честные друзья бросили всё, кроме карабинов и патронов, в своих квартирах и через дворы и огороды, отступали вслед за мною, ехавшим, стоя на тачанке, с пулеметчиком и кучером, управлявшим лошадьми. Человек двадцать-двадцать пять немцев, австрийцев и вартовых бросились за нами, крича «стой» и целясь в нас. Я крикнул кучеру «поворачивай лошадей назад и держи направление параллельно бегущим негодяям». «Гаврюша, возьми прицел». Гаврюша-пулеметчик словно присосался, прилег к пулемету. Кучер же с лихорадочным волнением, но быстро повернул лошадей в указанном направлении и, как бы теряясь, нервно натягивал вожжи, будто хотел остановиться. Каратели-налетчики приблизились к нам уже шагов на 20-25, направляя дуло своих карабинов прямо на нас. Я поднял левую руку и крикнул этим негодяям. «Пан, стой, не стреляй, мы милиция!» Со стороны врагов раздался злобный ответный голос. «Яка милиция!» И они как будто перестали целиться в нашу сторону. Я крикнул Гаврюше «Бей!» И сам выстрелил в сторону нападавших. Пулемет «Максим» заговорил как бы с задержкой, но так метко, что ни один из нападавших не устоял. «Все упали!» частью разорванные пулями, частью легко раненые, но притворившиеся убитыми. Товарищи, отступавшие в пешем порядке, быстро окружили нападавших и предложили им подняться. Тех, которые позалезали в кусты и оттуда отстреливались, расстреляли тут же. Нескольких раненых подобрали и увели с собою. Затем бросились, одни выхватывать своих оставшихся по дворам крестьян, лошадей и седла, другие в погоню за убегавшими немецко-австрийскими солдатами и гетманскими вартовыми не успевшими попасть под наш пулемет. Я лично с тремя товарищами кинулся к телеграфным и телефонным столбам, ведущим к гуляй-полю, и перерезал на них провода». Товарищи, бросившиеся в погоню за убегавшими солдатами и вартовыми, поймали нескольких из них. Среди пойманных оказался и начальник гуляйпольской варты. Последний был тут же пристрелен. Солдат и рядовых вартовых мы забрали на свои подводы. «Как же быть с убитыми?» — мгновенно мелькнуло у меня в голове. Ведь за них гетманское правительство и немецко-австрийское командование — взыщет с крестьян деревни, то был период, когда за каждого погибшего немецкого и австрийского солдата или вартового, погибшего в самой ли деревне или на земле этой деревни, власти взыскивали с крестьян этой деревни в виде расстрела известного количества крестьян и наложения на всех крестьян тяжелой денежной контрибуции, которая должна была быть внесена в указанные часы. Невыполнение контрибуций каралось новыми расстрелами крестьян, конфискацией имущества и тому подобным. И я тут же распорядился, чтобы сбежавшиеся нам на помощь крестьяне взяли лопаты и, подобрав все трупы убитых, вывезли их за деревню в помещичий лесок, и там прикрыли бы их землей или просто так бросили бы их там. Трупы были подобраны и вывезены из деревни в помещичий лесок. Мы же, попрощавшись с крестьянами, выехали в направлении села Туркеновки и по дороге, как бы обходя это село, остановились в одной из балок. Здесь я опросил захваченных в плен. Среди них оказались два человека украинцев-галичан из австрийской армии. Мы с ними сговорились написать под мою диктовку письмо к немецким и австрийским солдатам, в котором наша повстанческая организация предлагала им не слушаться своих офицеров, перестать быть убийцами украинских революционеров, крестьян и рабочих и палачами их революционно-освободительного дела, а убивать своих офицеров, которые привели их на Украину и делают из них убийц лучших сынов трудового народа, и уезжать на свою родину, творить там революцию и освобождать своих угнетенных братьев и сестер. В противном случае, подчеркивалось в этом письме, украинские революционные труженики под знаменем восстания против власти ваших офицеров и поставленного ими Гетмана Скоропадского принуждены будут убивать и вырезать всех вас поголовно вместе с вашими офицерами и агентами Гетмана как убийц и палачей. Вручив это письмо пленным и отпустив их, мы сами на их же глазах тронулись в одном направлении. А как только наступила ночь, мы свернули влево, а затем назад и остановились в 17 верстах от Гуляй-поля в деревне Шанжаровке.